Гребешкова Нина Павловна родилась в Москве 29 ноября 1930 года. Закончила в ГИК. 1954 год. Мастерская Белокурова Иванина. Заслуженная артистка России. Получила звание в 2001 году. Снялась в фильмах: 1949 Смелые люди, 1950 Спортивная честь, 53 Честь товарища, 54 Сеанс гипноза. 55 испытание верности 56 беспокойная весна звездный мальчик 57 для вас граждане «Батагос», девочка из отца 1958 муму 1960 нормандия неман трижды воскресший 1961 жизнь сначала чужой бумажник 1964 слепая птица остров ольховый. «Сказка о потерянном времени. Приключения Толи Клюквина». 1965-й «Вызываем огонь на себя». 66-й «Кавказская пленница». 67-й «Доживем до понедельника». 68-й «Бриллиантовая рука». 70-й «Двенадцать стульев». 75-й «Не может быть». «Шерешак маэстро». 76-й «Дни хирурга Мишкина». «Поединок. Защитник». 1977 Гармония Расмус Бродяга 1980 За спичками 1981 Спортлото 82 1982 «Слезы капали 1984 Предел возможного Любочка опасно для жизни 1985 Дайте нам мужчин 1986 Страницы жизни 1987 Цвет кориды Француз 1989 частный детектив или операция кооперация овраги 1992 свобода или смерть настя 1994 орел и решка 1998 дар божий поклонник мышка и бтр у бога мертвых нет сыщики телевизионный сериал лавина медики телевизионный сериал 2001 год нина «Расплата за любовь», телевизионный сериал, «Сыщики-1», телевизионный сериал, 2002, «Каменская-2», телевизионный сериал, «Железнодорожный романс», 2004, «Странствия и невероятное приключение одной любви», телевизионный сериал, опера, хроники убойного отдела, фильм «Стрелка», «Москва смеется», телевизионный сериал, даша васильева любительница частного сыска 2 телевизионный сериал Виола тараканова в мире преступных страстей 1», телевизионный сериал 2005 звезда эпохи телевизионный сериал 2006 сыщики 5 телевизионный сериал 2007 фото моей девушки россия украина первый дома агентство мечта 2009 фонограмма страсти. Победитель. Россия. Украина.